В 9 часов утра мы выехали из деревянного дворца в парадных экипажах, камер-лакеи шли пешком. Мы проехали всю Москву шаг за шагом. Проехать надо было 7 верст. Мы вышли из экипажей у церкви. Несколько минут спустя приехала туда императрица со своим кортежем, в малой короне на голове, в императорской мантии, которую как обыкновенно несли камергеры. Она встала в церкви на своем обычном месте, и во всем этом не было еще ничего необычайного, что не совершалось бы во все большие праздники ее царствования. В церкви была пронизывающая холодом сырость, какой я никогда в жизни не испытывала. Я вся посинела и мерзла от холода в придворном платье и с открытой шеей. Императрица велела мне сказать, чтобы я надела соболью палатину. Но у меня не было ее при себе. Она велела принести свои, взяла из них одну и накинула на шею. Я увидела в коробке другую и думала, что она пошлет мне её, чтобы надеть. Но ошиблась. Она ее отослала. Я сочла это за знак явного недоброжелательства. Чеглакова видя, что я дрожу от холода, достала мне, не зная от кого, шелковый платок, который я и надела на шею. Когда и проповедь кончились, императрица вышла из церкви. Мы сочли долгом последовать за нею, но она велела нам сказать, что мы можем вернуться домой. Тогда только мы узнали, что она будет обедать одна на троне, и что в этом церемониал будет тот же, как и в день коронации, когда она обедала одна. Устранённые от этого обеда, мы вернулись, как и приехали, с большим парадом. наши люди сделав пешком четырнадцать верст туда и обратно по Москве, а мы окоченев от холода и умирая с голода. Если императрица показалась нам в очень дурном расположении духа во время обедни, то она отослала нас ничуть не в лучшем настроении, а столь неприятного для нас знака, по крайней мере, пренебрежения к нам, чтобы не сказать более. Во время других празднеств, когда она обедала на троне, мы имели честь обедать с ней. На этот раз она публично нас отослала. Дорогой, находясь в карете одна с великим князем, я ему высказала, что об этом думаю. Он мне ответил, что будет жаловаться. Вернувшись домой, окочневшая от холода и уставшая, я пожаловалась Чеглаковой на то, что простудилась. На следующий день был бал в деревянном дворце Я сказала с больной и не поехала. Великий князь действительно велел что-то сказать Шуваловым по этому поводу, а они также велели ответить ему что-то для него удовлетворительно, не знаю что именно. Большей речи об этом не было. Около этого времени мы узнали, что Захар Чернышов и полковник Николай Леонтьев поссорились между собою из-за игры в карты у Романа Воронцова, что они дрались на шпагах. И что граф Захар Чернышов был настолько тяжело ранен в голову, что его не могли перенести из дома графа Романа Воронцова в его собственный. Он там и остался, был очень плох и говорили о трепанации. Мне это было весьма неприятно, так как я его очень любила. Леонтьев был по приказанию императрицы посажен под арест. Этот поединок занял весь город. Благодаря многочисленной родне того и другого из противников. Леонтьев был зятем графини Румянцевой и очень близким родственником Паниных и Куракиных. Граф Чернышов тоже имел родственников, друзей и покровителей. Все случилось в доме графа Романа Воронцова, больной был у него. Наконец, когда опасность миновала, дело замяли, и тем все и кончилось. В течение мая месяца у меня появились новые признаки беременности. Мы поехали в Люберцы, имение великого князя в 12 или 14 верстах от Москвы. Бывший там каменный дом, давно выстроенный князем Меншиковым, развалился, мы не могли в нем жить. Чтобы этому помочь, разбили во дворе палатки. Я спала в палатке битки. Утром с трех или четырех часов Сон мой прерывался ударами топора и шумом, какой производили на постройке деревянного флигеля, который спешили выстроить, так сказать, в двух шагах от наших палаток для того, чтобы нам было где прожить остаток лета. Почти все время мы проводили на охоте или в прогулках. Я не ездила больше верхом, но в карете. К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням. До двенадцати часов и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда. Я оделась, была у обедни, на обеде, на балу и за ужином. На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чеглова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь. Я была беременна, вероятно, месяца два-три. В течение тринадцати дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть места осталась. От меня скрыли это обстоятельство. Наконец, на тринадцатый день место вышло само без боли и усилий. Меня продержали по этому случаю шесть недель в комнате при невыносимой жаре. Императрица пришла ко мне в тот самый день, когда я захворала, и казалось, была огорчена моим состоянием. В течение шести недель, пока я оставалась в своей комнате, я смертельно скучала. Все мое общество составляли Чеглакова и то она приходила довольно редко. Да маленькая калмычка, которую я любила, потому что она была мила. С тоски я часто плакала. Что касается великого князя, то он был большей частью своей комнате, где один украинец его камердинер по имени Корнович. Такой же дурак, как и пьяница, забавлял его как умел, снабжая его сколько мог игрушками, вином и другими крепкими напитками без ведома чеглакова, которого, впрочем, все обманывали и надували. Но в этих ночных и тайных попойках великого князя со своими камердинерами, среди которых было несколько калмыков, случалось часто, что великого князя плохо слушались и плохо ему служили. Ибо будучи пьяны, они не знали, что делали и забывали, что они были со своим господином, что этот господин великий князь. Тогда его императорское высочество прибегал к палочным ударам или обнажал шпагу. Но несмотря на это, его компания плохо ему повиновалась, И не раз он прибегал ко мне, жалуясь на своих людей и прося сделать им внушение. Тогда я шла к нему и выговаривала им всю правду. напоминая им об их обязанностях. И тотчас же они подчинялись, что заставляло великого князя неоднократно говорить мне и повторять также Брессану, что он не знает, как я справляюсь с его людьми, что он их сечет и не может их заставить себе повиноваться, а я одним словом добиваюсь от них всего, чего хочу. Однажды, когда я вошла с этой целью в покое его императорского высочества, Я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значило. Он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости. который была у него на столе в этом кабинете. И съела двухчасовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бысёнов. И что он велел судить преступника по законам военного времени, что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас жена была повешена, как я ее вижу. И что она останется там, выставленной на показ публике в течение трех дней для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось ввиду той важности, какую он этому придавал. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов. Однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было по крайней мере сказать в оправдании крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания. Во время этого пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошёл с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейтеб-медику Бургову иметь уход за этим человеком. Его поместили в комнату вблизи в Бургова, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка. по мере того как императрица об этом узнавала она брала их ко двору помещала возле бургова так что образовалась маленькая больница для умалишенных при дворе я припоминаю что главными из них были майор гвардии семеновского полка по фамилии чадаев подполковник лейтрум майор чеглаков один монах воскресенского монастыря срезавший себе бритвы причинные места и некоторые другие. Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал господом богом Шаха Надира, иначе Тахмаса Кулыхана, узурпатора Персии и ее тирана. Когда врачи не смогли излечить его от его мании, его поручили попам. Эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде. но Чаадаев остался таким же безумным, каким казалось, он был. Однако были люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всём прочем, кроме шаха Надира. Его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы. Те, кто не считал его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании, какую он имел, грязное дело у него на руках, от которого он отделался только этой хитростью. Сначала царствования императрицы он был назначен в подотную ревизию. Его обвиняли во взятках, и он подлежал суду. Из боязни суда он изобрал себе эту фантазию, которая его и выручила. В половине августа Мы вернулись в деревню. На 5 сентября, день именин императрицы, она уехала в Воскресенский монастырь. Когда она там была, молния ударила в церковь. По счастью, ее императорское величество стояла в пределе рядом с главной церковью. Она узнала об этом только по испугу своих придворных. Однако при этом происшествии не было ни раненых, ни убитых. Немного времени спустя она вернулась в Москву, куда мы также отправились из Люберец. Возвратившись в город, мы видели, как принцесса Курлянская поцеловала при всех руку императрицы за позволение, которое она ей дала, выйти замуж за князя Георгия Хованского. Она поссорилась со своим первым женихом Петром Салтыковым, который со своей стороны тотчас же женился на княжне Солнцевой. 1 ноября этого года в три часа пополудни я была в покоях у Чеглаковой, когда ее муж, Сергей Салтыков, лев Нарышкин и многие другие кавалеры нашего двора вышли из комнаты, чтобы пойти в покои камергера Шувалова, дабы поздравить его со днем его рождения, приходившимся в это число. Мы с Чеглаковой и княжной Гагариной болтали все вместе, Как вдруг из небольшой молельной, находившейся поблизости от комнаты, где мы были, послышался какой-то шум, и показались двое из этих господ, которые нам сказали, что им нельзя было пройти через залы дворца, так как там загорелось. Тотчас я пошла в свою комнату, и проходя по одной передней, я увидела, что угловая балюстрада большого зала была в пламени. Это было в 20 шагах от нашего флигеля. Я вошла в свои комнаты, И нашла их уже полными солдат и слуг, которые брали мебель и уносили все, что могли. Чеглакова шла за мною следом, и так как ничего не оставалось сделать в доме, как ждать, пока он загорится, то мы с Чеглаковой вышли и найдя у подъезда карету капельмейстера Араи, который явился на концерт к великому князю, его я сама предупредила, что дом горит. Мы сели с ней обе в эту карету, Так как улица была покрыта грязью от постоянных дождей, шедших уже несколько дней, и мы смотрели оттуда как на пожар, так и на то, каким образом со всех сторон выносили мебель из дому. Я увидала тогда странную вещь. Это удивительное количество крыс и мышей, которые спускались по лестнице гуськом, не слишком даже торопясь. Нельзя было оказать никакой помощи этому обширному деревянному дому. За недостатком инструментов и потому, что те немногие инструменты, которые имелись, находились как раз под залой, которая горела. Это зала занимала приблизительно середину строений, которые ее окружали, что могло составить две-три версты в окружности. Я вышла оттуда ровно в три часа, а в шесть не оставалось никакого следа от дома. Жар от огня стал так велик, что ни я, ни Чиглакова не были в состоянии его выносить, и мы велели карете отъехать в поле на несколько сот шагов. Наконец Чиглаков пришел с великим князем и сказал нам, что императрица уезжает в свой дом в Покровское, и что она приказала нам ехать в дом Чиглакова, находившийся на первом углу направо на большой Слободской улице. Тотчас же мы туда отправились. В этом доме был зал посредине, И по четыре комнаты с каждой стороны. Хуже нашего едва ли можно было поместиться. Ветер гулял там по всем направлениям. Двери и окна там наполовину сгнили. Пол был со щелями в три-четыре пальца шириной. Кроме того, насекомые там так и кишели. Дети и слуги Чеглакова жили в нем в ту минуту, когда мы в него вошли, их оттуда выпроводили. и поместили нас в этом ужасном доме, не немевшем почти мебели. На другой день моего пребывания в этом приюте я узнала, что такое калмыцкий нос. Маленькая девочка, которая была при мне, при моем пробуждении сказала мне, показывая на свой нос: "У меня тут орешек". Я пощупала ей нос и ничего там не нашла. Но всё утро эта девочка только и повторяла, что у нее в носу орешек. Это был ребенок лет 4-5. Никто не знал, что она хочет сказать этим своим орешкам в носу. Около полудня она, бегая, упала и стукнулась об угол стола, что заставило ее плакать. И плача, она вытащила свой платок и высморкалась. Когда она сморкалась, орешек выпал у нее из носу, что я видела сама. И тогда я поняла, что орешек, который не мог бы оставаться незаметным ни в каком европейском носу, мог держаться в углублении калмыцкого носа, который уходит внутрь головы между двумя толстыми щеками. Наши пожитки и все, что нам было нужно, осталось в грязи перед сгоревшим дворцом, и нам их привозили в течение ночи на следующий день, чего мне было всего более жалко, так это моих книг. Я кончала тогда четвертый том словаря Бейля. я употребила на это чтение два года каждые шесть месяцев я одолевала один том поэтому можно представить себе в каком одиночестве я проводила мою жизнь наконец мне их принесли между моими пожитками находились пожитки графини шуваловой владислав из любопытства показала мне юбки этой дамы которые все были подбиты сзади кожей потому что она не могла держать мочи. Эта беда случилась с ней после ее первых родов. И запах от нее пропитал все юбки. Я поскорее отослала их по принадлежности. Императрица потеряла в этом пожаре все, что привезли в Москву из ее огромного гардероба. Я имела честь услышать от нее, что она лишилась 4000 пар платьев. И что из всех она жалеет только платье, сделанное из материи, которую я ей послала и которую я получила от матери. Она потеряла тут еще другие ценные вещи. Между прочим, таз, осыпанный разными каменьями, который граф Румянцев купил в Константинополе, и за который он заплатил восемь тысяч дукатов. Все эти вещи помещались в гардеробные, находившиеся под залы, где начался пожар. Эта зала служила аванзалой для большой дворцовой залы. В 10 часов утра истопники пришли топить эту аванзалу. Положив дрова в печь, они их зажгли как обыкновенно. Как только это было сделано, комната наполнилась дымом. Они подумали, что он проходит через какие-нибудь незаметные скважины в печи, и стали замазывать скважины между изразцами глиной. Так как дым увеличивался, они стали искать щелей в печи. Не нашедшие их, они поняли, что щели находятся между переборками комнаты. Переборки эти были только из дерева. Они пошли за водой и погасили огонь в печи, но дым увеличивался и перешел в переднюю, где был часовой из конно Этот, боясь задохнуться и не смея двинуться со своего поста, разбил стекло в окне и стал кричать. Но так как никто не шел к нему на помощь и не слышал его, он выстрелил из ружья в окошко. Этот выстрел был услышан на гауптвахте, находившейся напротив дворца. К нему прибежали и, войдя, нашли всюду густой дым, из которого вывели часового. Иstepников арестовали. Они думали, что не предупреждая никого, сами потушат огонь или же помешают дыму увеличиться. Они добросовестно были заняты этим в течение пяти часов. Этот пожар натолкнул на открытие, которое сделал Чеглаков. У великого князя в его покоях было много очень больших комодов. Когда их вынесли из его комнаты, несколько открытых или плохо закрытых ящиков представили глазам зрителей то, чем они были наполнены. Кто бы поверил, что эти ящики содержали ни что иное, как громадное количество бутылок вина и крепких настоек. Они служили погребом его императорскому высочеству. Чеглаков рассказал мне об этом. Я ему сказала, что не знала этого обстоятельства и сказала правду, я ничего об этом не ведала, но видела очень часто и почти ежедневно великого князя пьяным. После пожара мы оставались в доме Чеглаковых около шести недель, и так как гуляя мы проходили часто мимо деревянного дома, расположенного в саду близ Сылтыковского моста, принадлежавшего императрице и называвшегося архирейским домом, Потому что императрица купила его у одного архиерея, то нам вздумалось спросить императрицу, без ведома Чеглаковых, разрешить нам жить в этом доме, который, как нам казалось и как говорили, был более удобен для жилья, нежели тот, в котором мы находились. Наконец, после многих хождений туда и сюда, мы получили приказание переехать на житъём в архиерейский дом. Это был очень старый деревянный дом, из которого не было никакого вида. Он был построен на каменных подвалах, и вследствие этого выше только что покинутого нами дома, имевшего всего один этаж. Печи были так стары, что когда их топили, насквозь был виден огонь, так много было щелей, и дым наполнял комнаты. У нас у всех болели от него голова и глаза. Мы рисковали в этом доме быть сожженными заживо. В нем была всего одна деревянная лестница, а окна были высоко. И действительно, в нем начинался в это время раза два или три пожар, пока мы в нем оставались, но его тушили. У меня тут очень заболело горло, с сильной лихорадкой. В тот день, как я захворала, Бретлох, который снова вернулся в Россию от венского двора, должен был у нас ужинать, чтобы откланяться. Он застал меня с красными и опухшими глазами. Он подумал, что я плакала, и не ошибся. Скука Нездоровье, телесное и душевное беспокойство и неудобство моего положения нагнали на меня на весь день большую ипохондрию. Я провела его вдвоем с Щеглаковой, поджидая тех, кто не пришел. Она каждую минуту говорила: "Вот как нас покидают". Ее муж обедал не дома и увез с собой всех. Несмотря на все обещания, данные нам Сергеем Салтыковым, улизнуть с этого обеда Он вернулся только с Чеглаковым. От всего этого я была зла как собака. Наконец, через несколько дней, нам позволили ехать в Люберцы. Здесь мы считали себя в раю. Дом был совсем новый и довольно хорошо устроенный. В нем танцевали каждый вечер, и весь наш двор здесь собрался. Во время одного из этих балов мы видели, что великий князь был долго занят разговором на ухо с Чеглаковым. После чего Чеглаков казался опечаленным, задумчивым и более обыкновенного замкнутым и хмурым. Сергей Салтыков, видя это, а также то, что Чеглаков необычайно с ним холоден, подсел к девице Марфе Шафировой и постарался узнать через нее, что это могла быть за непривычная дружба у великого князя с Чеглаковым. Она ему сказала, что не знает, что такое, но она догадывается, что это могло бы быть так как великий князь несколько раз ей говорил, сергей салтыков с моей женою обманывают чеглакова неслыханным образом. тот влюблен в великую княгиню, а она его терпеть не может. сергей салтыков наперстник чеглакова. он его уверяет, что старается для него у моей жены, а вместо того старается у нее для себя самого. а та охотно выносит общество сергея салтыкова, который забавен. Она пользуется им, чтобы делать с Чеглаком что хочет, а в душе издевается над обоями. Надо разуверить этого беднягу, Чеглакова. Мне его жаль, надо ему сказать правду, и тогда он увидит, кто из нас двоих ему настоящий друг жена моя или я. Как только Сергей Салтыков узнал об этом опасном разговоре и о неприятном положении, которое отсюда вытекало, он мне его передал, подсел к Чеглакову и спросил, что с ним. Чеглаков сначала вовсе не хотел объясняться и только вздыхал, потом стал горько жаловаться на то, как трудно находить верных друзей. Наконец, Сергей Салтыков столько раз подходил к нему со всех сторон, что вырвал у него признание относительно разговора, который у него только что был с великим князем. Конечно, нельзя было ожидать того, что было между ними сказано, не зная этого заранее. Его императорское высочество начал с того, что стал усиленно убеждать Чеглакова в дружбе, говоря ему, что лишь в крайних житейских обстоятельствах можно отличить истинных друзей от ложных. Что для того, чтобы убедить его, Чеглакова, в искренности своей дружбы, он сейчас даст ему явные доказательства своей откровенности. Он знает без всякого сомнения, что Чеглаков влюблен в меня, что он не ставит ему этого вину. что я могу казаться ему достойной любви, что с сердцем не совладаешь, но что он должен его предупредить, что он плохо выбирает своих наперсников, что он простодушно думает, будто Сергей Салтыков его друг, и что он у меня старается для него, между тем как тот старается только для самого себя и подозревает в нем своего соперника. Что же меня касается, то я смеюсь над ними обоими. Но если он, Чиглаков, желает следовать его великого князя советом и довериться ему, тогда он увидит, что он ему единственный настоящий друг. Чиглаков очень благодарил великого князя за дружбу и за уверенние в дружбе, и в сущности он принял все остальное за пустяки и бредни на свой счет. Легко поверить, что ни в каком случае он не придал значения тому на который и по положению, и по характеру был так же мало надежен, как и полезен. Раз это было высказано, Сергею Салтыкова не стоило ни малейшего труда водворить мир и спокойствие в голове Чеглакова, который привык не дорожить и не придавать большого значения речам человека, не обладавшего никаким рассудком и прослывшего за такового. Когда я узнала все это, признаюсь, я была сильно возмущена против великого князя И чтобы отбить у него охоту к подобным попыткам, впредь я дала ему почувствовать, что мне небезызвестно то, что происходило между ним и Чеглаковым. Он покраснел, не сказал ни слова, ушел, надулся на меня и дело на том и остановилось. Когда мы вернулись в Москву, нас перевели из архирейского дома в покои того, который назывался летним домом императрицы и уцелел от пожара. Императрица велела выстроить себе новые покои в течение шести недель. Для этой цели брали и привозили бревна из Перовского дома, из дома графа Гендрикова и князей грузинских. Наконец она въехала в него около Нового года.